Маш, ну и как твой муж? Ой, как пил, так и пьет. Как бил, так и бьет. Ну и слава богу, лист бы не болел. В медицинском институте идет лекция по анатомии. Грудная клетка человека представляет из себя яйцо, перевернутое вверх ногами, Подрезанные снизу и слегка подвернутые в передне-заднем направлении. И извините, товарищ профессор, а как это? Ну, молодой человек, вы 100 себе грудную клетку не можете представить. Теперь уже не могу. Хит сезона! Не пропустите премьеру! Памела Андерсон и Кристина Арбакайте в суперфантастическом блокбастере В, супер -бл... в супер фантастическом блокбастере Война форматов! Русско-немецкая народная сказка! И был шрика Шумахера! Три шина, твои гонщиков, а третий водитель маршрутки. <свят> Давай! Шумайкер <свят> Феррари! Мальчики, <свят> не обязайте девочек. Не дергайте их за косички Девочки вырастут и пригодятся О, вы <свят> Танцуем, девочки -танц...